Глава шестая. Феба проснулась достаточно поздно. Она долго лежала в постели, припоминая события прошедшей ночи. Вопреки всему, она не чувствовала ни торжества, ни облегчения, лишь неимоверную усталость. Сейчас, при свете дня, ее вчерашний поступок выглядел просто чудовищным. Она вела себя вульгарно, словно портовая девка, И эта нелепая игра, которую видели все, казалась верхом непристойности. Застанав, девушка закрыла лицо руками. Она не сомневалась, что вчерашние ставки уже стали темой для сплетен за завтраком у всего Ландиниума. И теперь уж точно ни ее, ни Адриана, женись он на ней, не примут ни в одном приличном доме. Более того... Эта история моментально достигнет ушей лорда-чародея, и уж тогда им всем не поздоровится. Вне всяких сомнений, рыжеволосый граф наверняка придумает какую-нибудь коварную месть. Феба вздохнула. Ей действительно было жалко Адриана. Конечно, мальчишка заслужил, чтобы его проучили, но не стоило ломать ему жизнь. Хорошенько поразмыслив, девушка решила поговорить со своим теперь уже женихом. Возможно, он оплатит ее долги, и она освободит его от данного слова. В дверь постучали. Затем на пороге возник Курт, к ее удивлению причесанный и в парадной ливрее. «Если ты уже проснулась», — сообщил он, смотря куда-то на стену поверх головы Фебы, то у тебя внизу ждет какая-то женщина. Судя по ее визитной карточке и брезгливому выражению лица, с которым она на все смотрит, это твоя будущая свекровь». «Скажи ей, что я сплю». Девушка почувствовала желание нырнуть под одеяло с головой и провести так остаток жизни. «Я говорил это два часа подряд». Она требует тебя разбудить и, судя по всему, готова подняться сюда и лично выволочь тебя за волосы из постели. Курт наконец посмотрел на Фебу, в его глазах укор смешивался с восхищением. Ну и заварила ты кашу. А что мне было делать? — огрызнулась она. Ты же слышал ставку Адриана. К тому же герцог кавершем выкупил наши долги, И пришел вчера угрожать мне. Да-да, и не стоит делать такое удивленное лицо. Ты сам меня предупреждал, что этим все и закончится. Послушай, Феба, может, стоит принять предложение герцога? миролюбиво предложил Курт. Он уже стар и не сможет часто бывать у тебя, а ты будешь обеспечена. Не смей даже говорить мне об этом! содрогнулась она. Вспомнив водянистые глаза, рассматривавшие ее ночью. «Я лучше пойду в долговую тюрьму». «Боюсь, ты до нее не доживешь, учитывая Мигеру, что ждет тебя внизу», пробурчал Курт. «Я пришлю горничную». Через полчаса Феба спустилась на первый этаж, где в большом зале ее дожидалась миссис Бёрджес. Почтенная дама стояла посреди зала и с ужасом взирала на беспорядок царивший там. «Добрый день», — вежливо окликнула ее девушка. Та обернулась и смерила хозяйку дома уничижающим взглядом. «Значит, вы и есть та вульгарная особа, которая жаждет проникнуть в нашу семью». «Можно сказать и так». Феба подчеркнуто спокойно посмотрела на мать Адриана, некогда слывшую красавицей. Ее цвет волос не удавалось рассмотреть под толстым слоем пудры, но девушка не сомневалась, что они каштаново-рыжие. По крайней мере, были когда-то. Черты лица, несмотря на глубокие морщины, удивительно напоминали лицо лорда-чародея. А серые глаза... С холодным презрением разглядывали особу, которая, по мнению миссис Бёрджес, пыталась занять место ее невестки. «Надеюсь, дорогая, вы понимаете, что все случившееся вчера было дурной шуткой, и вы не должны требовать от моего сына исполнения обязательств». «Вот как? А мне кажется, что проигрыш в карты является делом чести». Как можно более невинно ответила Феба, задетая таким отношением к себе. Собеседница бросила на нее еще один тяжелый взгляд. «Не в этом случае. Вы знаете, что Адриан — племянник лорда-чародея?» «Да, мне кто-то говорил об этом». «Тогда вы должны понимать, что его ждет блестящее будущее». «Разумеется», — улыбнулась девушка. «Но женитьба на такой, как...» — миссис Бёрджес окинула ее презрительным взглядом. «Такой, как вы...» — делает его будущее невозможным. «Скорее, менее блистательным», — язвительно отозвалась Феба, еще сильнее задетая ее словами. «Невозможным, моя дорогая!» Распалилась та. «Никто не будет общаться с...» Она осеклась, понимая, что чуть не сказала лишнего, но девушка прекрасно все поняла. «Ну что же вы, продолжайте?» Зло процедила Феба. «Вы же хотели сказать с девкой из игорного дома?» «Именно! Вы погубите его!» «Поэтому единственное правильное...» Что вы можете сделать — это отказаться от моего мальчика и оставить его в покое. — И вы даже не предложите мне за это денег? — усмехнулась девушка, слегка пораженная такой бескомпромиссностью. Она пока что опасалась назвать это наглостью. Миссис Бёрджесс удивленно вскинула брови. — Деньги? Таким, как вы? Не нужны деньги. Вы всегда можете получить их, оказав хм, любезность джентльмену. Феба почувствовала, как кровь бросилась ей в голову. Если до этого визита у нее еще были какие-то сомнения, то мать Адриана их развеяла. «Ну все, с меня довольно. Девушка подошла к двери и распахнула ее. «Уходите! Убирайтесь отсюда!» «Да как вы смеете!» Взвизгнула та, но осеклась, увидев Курта с мрачным видом стоявшего в холле. Он слишком выразительно посмотрел на посетительницу и сделал шаг в ее сторону. Поняв, что сила не на ее стороне, миссис Бёрджес с гордо поднятой головой проплыла по холлу и вышла. и это только первая ласточка мрачно заметил курт когда дверь за посетительницей захлопнулась слабая и жирная как ты помнишь есть еще и сам лорд чародей феба лишь махнула рукой словно прося оставить ее в покое и вновь поднялась к себе в комнату слова миссис Бёрджес задели ее за живое Она действительно стала девкой из игорного дома, женщиной, которой не место в приличном обществе. И это самое общество совершенно не волновали мотивы, которые ей двигали. Девушка должна была просто умереть с голоду, но соблюсти правила приличия или поплатиться за свое своеволие и жажду жизни сполна. Взгляд упал на счета, лежавшие на столике. Отобрав наиболее срочные, она направилась к Курту с просьбой оплатить их из выигранных вчера денег. Спускаясь по лестнице, Феба увидела, что высокий, рыжеволосый мужчина входит в их дом и замерла на ступенях, чувствуя, что начинает дрожать от страха. Грегори доставил подавленного племянника домой, распорядился не спускать мальчишки глаз и, сев в свой экипаж, направился в дом на Гроу-сквер, мрачно размышляя, что похождения Адриана на этот раз будут стоить ему не меньше десяти, а то и двадцати тысяч. Он сомневался, что девица, так нагло воспользовавшаяся ситуацией, будет настаивать на браке, если он правильно изложит ей свою позицию. Карета остановилась перед небольшим домом. Лакей, прекрасно понимая настроение хозяина, торопливо распахнул дверцу, и лорд-чародей буквально спрыгнул со ступенек на мостовую. Он легко поднялся по ступеням и постучал в дверь отполированным бронзовым молотком. Дверь открыл мужчина, судя по выправке отставной военный. Граф неодобрительно посмотрел на его слегка неряшливый вид. Мы не принимаем по утрам. Мужчина попытался закрыть дверь, но лорд чародей уже вошел в холл. Любезнейший, скажите хозяйке дома, что граф Саффолд хотел бы поговорить с ней. И не подумаю, пробурчал слуга, демонстративно скрещивая руки на груди. Его светлость нахмурился. Как правило? Упоминания имени не хватало, чтобы все вокруг незамедлительно начинали исполнять его требования, но старый лакей лишь ухмыльнулся. «Приберегите гримасы для других, ваша светлость», — посоветовал он. Лорд-чародей холодно посмотрел на него и собирался было устроить наглецу головомойку, когда шорох юбок и звуки шагов, раздавшиеся на лестнице, привлекли его внимание. Он поднял голову и увидел ту самую незнакомку, чьи глаза иногда вспоминал. «Это вы?» Изумление промелькнуло на его лице, тотчас сменившись презрением. Он криво усмехнулся. «Теперь мне стали понятны ваши слова тогда». в парке. Вы встречались? Курт вопросительно посмотрел на Фебу. Она обреченно кивнула и начала спускаться. Граф Саффолд тем временем бросил еще один взгляд на мужчину, который открыл ему дверь. Интересно, какие отношения связывают его с хозяйкой дома? Он вряд ли был ей отцом. Слишком уж они не похожи. Любовник? Заметив пристальный взгляд посетителя, слуга грозно нахмурился и подчеркнуто перевел взгляд на хозяйку, словно спрашивая разрешение выставить незваного визитера вон. «Нет, не любовник. Скорее, слуга и друг». Девушка покачала головой и обратилась к незваному гостю. «Прошу вас, милорд». «Разумеется». Он снисходительно кивнул, давая понять, что другого ответа и не ждал. Феба первый шагнула в кабинет, с тоской подумав, что в последнее время слишком часто приходит сюда в сопровождении мужчин. Лорд-чародей вошел следом и тщательно закрыл за собой дверь. Затем обернулся к девушке. Та осталась стоять, вцепившись в спинку стула, вынуждая и гостя оставаться на ногах. Он не торопился начать разговор, внимательно изучая ее. Теперь он понимал, что нашел в ней Адриан. И не только он один. Эти огромные глаза, небольшая скорбная складка у рта, еле заметная, но придающая ее лицу какой-то трагизм. Судя по подрагивающим кружевам, прикрывавшим высокую грудь, она тяжело дышала. Словно боялась. Скорее всего, так оно и было. «Интересно, о чем вы думали, когда затевали все это?» Вдруг спросил он. Феба с изумлением посмотрела на него, решив, что ослышалось. «Простите, что?» Граф Саффолд повторил вопрос. «Вас действительно интересуют мои мысли?» девушка приподняла брови, если честно не особо усмехнулся лорд чародей окинув ее цепким взглядом, думаю мы обойдемся без долгой беседы меня интересует лишь та цена за которую вы готовы отступиться от адриана возможно в другое время феба с благодарностью уцепилась бы за возможность с пользой для себя выйти из этой игры, но тон лорда чародея В купе с визитом его сестры, заставили ее проявить упрямство. «С чего вы решили, будто я отступлюсь?» «А для чего еще вы устроили весь этот цирк? Только не говорите, что вы действительно собрались замуж за мальчишку», фыркнул граф. «Почему нет? Адриан богат и после вашей смерти станет графом». Взгляд серых глаз стал ледяным. Пытаясь не выдать страх, девушка вызывающе улыбнулась. «Если я не женюсь», — вкрадчиво заметил Саффолд. «Насколько мне известно, вам больше тридцати лет. Неужели вы готовы поступить со своей свободой? Ради того, чтобы оставить такую, как вы, с носом, пожалуй, да». Грегори заметил, что девушка слегка вздрогнула. Его слова ее задели. «Даже если и так, Адриан все равно достаточно богат сам по себе, чтобы обеспечить своей жене безбедное существование». Феба гордо вздернула подбородок. «Его происхождение и положение в обществе «И вас не смущает, что при этом вас с ним не пустят ни в один приличный дом?» — перебил ее чародей. Она деланно рассмеялась. «Вы говорите так, будто сейчас я завалена приглашениями». Он невольно усмехнулся, признавая ее правоту. «Хорошо, но давайте же вернемся к тому, с чего начали». «Какая сумма вас устроит?» «Десять тысяч?» Девушка пристально посмотрела на него и покачала головой. «Вы так дешево цените своего племянника?» «Поверьте, я ценю его достаточно дорого, а в последние дни еще дороже». Теперь настала ее очередь улыбнуться. Лорд-чародей невольно нравился ей все больше и больше. В какой-то момент она вдруг захотела сказать, что все случившееся вчера — лишь дурная шутка, и у нее нет претензий к Адриану. Девушка прищурилась, чтобы прогнать наваждение. Пятьдесят. Ей доставило удовольствие смотреть, как вытягивается его лицо, как зло сверкают серые глаза. «Это грабеж!» Она пожала плечами. «Не хотите? Не надо? Это единственная цена, за которую я готова уступить вам вашего драгоценного племянника». Он долго смотрел на нее, словно пытаясь прочесть мысли. Феба стояла абсолютно прямо, надеясь, что он не заметит, как дрожат ее руки. Хотя ее трясло, но скорее от злости, нежели от страха. Все так же молча граф направился к выходу. У самых дверей он остановился и обернулся. «Знаете, я уже жалею, что его величество отменил публичные телесные наказания». «Женщин, подобных вам, следует пороть плетьми на площади», произнес он, удовлетворенно заметив, как полыхнули ее щеки. «Это был первый раунд, и не надейтесь, что выиграете всю партию». Он ушел. Феба услышала, как хлопнула входная дверь, и только тогда позволила себе упасть на стул. В комнату заглянул Курт. «Ты еще жива?» Удивленно спросил он. Этот вопрос вернул девушку к жизни. «Конечно». Она устало посмотрела на него. «А что могло со мной случиться?» «Да все что угодно». Слуга пожал плечами. «Я шел сюда с намерением найти мышь». «С чего бы это?» у нас в подвале только вино!» Феба нахмурилась. «Неужели в доме завелись мыши?» «Это будет неприятно, особенно если одна из них сдохнет под плинтусом и начнет вонять». «С того, что будь я чародеем, я бы в качестве наказания превратил тебя в мышь или лягушку», охотно пояснил Курт, садясь напротив. Девушка иронично улыбнулась. «О нет, граф Саффолд предпочитает таких, как я, пороть плетьми на площади». «Не знал, что у него подобные наклонности». Слуга задумчиво потер подбородок. «Хотя от этих аристократов всего можно ожидать». Феба упорно молчала. Курт отпустил еще пару шуточек. Но, видя, что она не реагирует, встревоженно посмотрел на нее. Вздохнув, девушка призналась. Он предложил десять тысяч отступных. «Иди ты!» — присвистнул Курт. «Видать, высоко ценит парнишку, поскольку явно вознамерился избавить его от неприятностей». «Не настолько, чтобы заплатить пятьдесят тысяч», — фыркнула она. Старый денщик с ужасом посмотрел на нее. «Ты попросила пятьдесят тысяч?» — просипел он. Феба, сделанным равнодушием, пожала плечами. «А почему бы и нет? Лорд-чародей мог бы раскошелиться ради любимого племянника». «Ты сумасшедшая!» — убежденно произнес слуга. «Кто же требует пятьдесят тысяч? Даже мне захотелось надрать тебе уши!» «Вот как!» Издерганная треволнениями ночи, уязвленная его словами, Феба порывисто вскочила. «О, как вы все одинаковы! Я настолько плоха, что не могу стать женой Адриана, но моя стоимость не должна превышать десяти тысяч!» Она заморгала, прогоняя злые слезы. «Ты могла бы запросить двадцать», — примирительно сказал Курт, поняв, что она вот-вот впадет в истерику. Сказать по правде, она редко это делала, но события последних дней явно не пошли девушке на пользу. «Вполне вероятно, он бы заплатил». «Да, но этих денег нам все равно не хватило бы». Уныло отозвалась она. «Только закрыть долги и уехать. А дальше?» «Полагаешь, ты сможешь обойти дядю и выйти замуж за мальчишку?» «У меня нет выбора. Или замужество, или...» Феба с тоской посмотрела в окно. «Поверь, Курт, еще одного старика у себя в спальне... Я просто не вынесу. Слуга лишь покачал головой и поднялся. Следовало привести зал в порядок. Граф Саффолд в мрачном настроении зашел в дом, передал лакею шляпу и трость, привычно почесал за ухом укоризненно вздыхающего министра, всем своим видом говорящего, что уж он-то точно был уверен в провале этих переговоров, И лучше бы хозяин сводил его в парк. Грегори почти решился выгулять пса, но дворецкий вежливо сообщил, что сестра его светлости дожидается в малой гостиной. «Ну что, дружище, похоже, наша прогулка переносится. Нет, не уходи, ты мне нужен». Лорд-чародей прошел в гостиную. Светлая комната с белой мебелью и золотистыми портьерами всегда напоминала ему о матери. Ему даже казалось, что войдя, он услышит ее грудной голос и увидит ее высокую, по девичьей стройную фигуру, склонившуюся над пяльцами. Сейчас на диване сидела Дебора. При виде брата она вскочила и кинулась ему навстречу, но заметив пса, остановилась ну как тебе удалось удалось что грегори тянул время прикидывая как лучше подать новости чтобы не вызвать у сестры припадок договориться с этой девкой фи деби что за слова где твои манеры грег «Оставь свои великосветские замашки! Это чрезвычайно наглая особа, которая будто пиявка вцепилась в моего бедного мальчика!» «Который сделал все, чтобы это произошло!» Грегори вальяжно развалился в кресле, насмешливо поглядывая на сестру. «Буду тебе признателен, министр, если ты перестанешь садиться мне на ногу!» «Эти сапоги мне слишком дороги!» Он слегка шевельнул ногой, сгоняя пса, и заслужил полный грусти взгляд, который на него абсолютно не подействовал. Поняв, что сердце хозяина непреклонно, пес тяжело вздохнув, лег рядом с креслом. «Как ты можешь думать о сапогах в такой момент?» Патетично воскликнула Дебора. прости но я всегда о них думаю это моя любимая пара грегори слегка виновато посмотрел на сестру впрочем если ты настаиваешь настаиваю буквально взвизгнула она вскакивая и готовясь устроить истерику грег прекрати поясничать и немедленно скажи мне чем закончилась твоя встреча с этой аморальной соблазнительницей. Насколько я понял, она не соблазняла, а всего лишь играла с Адрианом в карты. Почему-то графу безумно захотелось не то поддеть сестру, не то защитить девушку. Всего лишь? Женщина сразу заглотила наживку. Да она просто бесстыдно Пользовалась наивностью моего бедного мальчика, который предложил ей стать его любовницей. К тому же он сам потащил ее за игральный стол. Сердито оборвал ее брат, которому порядком надоел этот разговор. Министр, почувствовав недовольство хозяина, поднял голову и заворчал. «Так что молодой осел виноват во всем сам». «Откуда ты это знаешь?» Под двойным натиском Дебора отступила и вновь присела на диван. «Тебя же там не было!» Грегори холодно взглянул на нее. «Тебе напомнить, что по долгу службы я знаю все, что происходит в королевстве». Сестра осеклась, вспомнив, что основной задачей лорда-чародея была работа тайной службы. Именно он руководил сетью шпионов как внутри страны, так и вне ее. Магические подслушивающие устройства, смены облика – это лишь малая часть той работы, которую его ведомство выполняло ежедневно. и поговаривали, что Грегори оказался лучшим, кто когда-либо возглавлял шпионов его величества. Женщина тяжело вздохнула. «Хорошо, возможно, он и погорячился, но она же старше Адриана!» «Откуда ты знаешь?» Лорд-чародей недобро прищурился осененной догадкой. «Ты что, ездила к ней в дом?» «Конечно! Не могла же я оставить своего мальчика в беде!» «Тот-то -то я не мог понять, что же так разозлило эту...» Он пощелкал пальцами, вспоминая имя. Прилесницу. Да, кажется, Прилесницу. Господи, Дебора, кто просил тебя вмешиваться? Что ты ей сказала?» «Ничего?» Она посмотрела на него широко распахнутыми глазами, затем заерзала под пристальным взглядом и нехотя призналась. «Я всего лишь указала ей ее место!» «Поздравляю, дорогая сестра!» фыркнул Грегори. «Я собирался сторговаться с этой... Хм, особой...» на двадцати тысячах отступных но благодаря твоему чуванству она потребовала пятьдесят пятьдесят задохнулась дебора но это же четверть состояния адриана нам да, похоже ты ее задела он потер затылок И, судя по всему, она теперь не отступит. Но... но что же делать?» Миссис Бёрджес потеряла весь свой пыл. «Такая сумма! Это же целое состояние!» «Именно поэтому я и не собираюсь идти у нее на поводу. Она хочет слишком много». Грегори задумчиво посмотрел в окно, затем, приняв какое-то решение, лениво поднялся. «С твоего позволения мне пора». «Куда ты?» — встревожилась Дебора. «Прогуляться с министром. Кстати, Адриан находится в белой спальне. Услуг приказ не выпускать этого остолопа из моего дома, так что можешь воспользоваться случаем». Пройти и прочитать ему одну из своих самых длинных нотаций. Это будет достойным наказанием вам обоим. Выпустив эту отравленную стрелу, Григорий вышел. Министр радостно затрусил за ним, повиливая от нетерпения обрубком хвоста. К большому разочарованию собаки хозяин направился отнюдь не в сторону парка. «Да, знаю, прости». произнес Грегори. «Но ты же не хочешь потерять пятьдесят тысяч?» Пес уселся на мостовую и с философским видом почесал за ухом. Его хозяин скривился. «Фу, какой грубый ответ!» «Пятьдесят тысяч — весьма значительная сумма. Прекрати чесаться и пойдем. Надо бы проверить, есть ли у тебя блохи». Они прошли несколько улиц и вышли к торговым кварталам. Там Грегори уверенно зашел в одну из самых неприметных лавок. Он легко спустился по ступеням, слегка щурясь в полумраке. Лавка была полна всякого хлама. Старые, побитые молью ковры, пыльные статуэтки из южных стран, зачастую обнаженные, женские, с обвисшими грудями, мужские... с выставленным вперед мужским достоинством, на кончике которого сохранялись следы красной краски. Граф лишь усмехнулся, глядя на это буйство фантазии неизвестного резчика. Черный пес шел следом за хозяином, косо поглядывая на деревянные маски, лежавшие у стены. «Нет, министр, ты не будешь это грызть», твердо сказал лорд-чародей. Пес уныло посмотрел на него. «Милорд, какая честь!» Хозяин лавки вышел на звуки голоса. Невысокий, с вытянутым лицом, раскосыми глазами и маленьким заостренным носом, он напоминал хорька. Грегори приветливо кивнул ему. «Мэтр Джонас, добрый день! Как поживаете?» «Великолепно!» Тот хрипло рассмеялся. «Слышал, ваш племянник угодил в переплет!» Да, молодой олух решил распушить перья перед лесой и попался. Вы же знаете, как эти мальчишки любят позерство. Саффолд небрежно облокотился на высокую конторку. Мэтр Жонас выжидающе посмотрел на него. «Думаю, мне не надо объяснять вам, зачем я пришел». Негромко продолжил граф. Владелец лавки кивнул. «Да, милорд. Сделаем все, что возможно. Оплата будет стандартная?» «Повышенная. Вот аванс». Он протянул небольшой кошелек, набитый под завязку. «Остальное?» «После выполнения». «Хорошо. У вас есть особые пожелания?» «Подробности». и мельчайшие детали, слухи, сплетни. «Хорошо, милорд, будет исполнено. Что-нибудь еще?» «Нет», — покачал он головой. «Все надо сделать в кратчайшие сроки». Не дожидаясь ответа, Грегори свистнул псу и вышел. Далее его путь лежал к главному храму. вернее, к особняку архиепископа, стоявшему рядом. Два массивных здания из серого камня с узкими бойницами-окнами, построенные в древние времена, когда церковь еще старательно искореняла магию, должны были, по идее их создателя, внушать страх. Возможно, раньше все так и было. Теперь же лорд-чародей искренне сочувствовал своему духовному отцу страдающему ревматическими болями, но все равно вынужденному жить в этом сыром и неуютном доме. Молодой служка в фиолетовой униформе провел его темным коридором в большую комнату, где вокруг длинного стола стояли стулья. Граф как-то от нечего делать насчитал их более сорока. «Архиепископ сейчас в храме, дает последние указания к субботней службе». «Я позову его!» Как и у всех церковников, у юноши был весьма мелодичный голос. «О, он может не торопиться. Ничего срочного!» Лорд-чародей небрежно взмахнул рукой. Министр навострил тяжелые уши. Опасливо косясь на пса, мальчишка вышел. Грегори остался стоять, лениво посматривая вокруг. Этот зал заседаний истинных верующих, как себя называли служители Бога, был ему хорошо знаком. Высокие арочные своды, лепка на потолке, напоминающая паутину, стены, затянутые тонко выделанной кожей, на которой золотом были нанесены цитаты из книги книг, тяжелые портьеры, скрывавшие узкие окна с витражами, Все здесь навевало мрачные мысли. Раздались шаркающие шаги, дверь скрипнула, и в комнату вошел невысокий старик. Его седые волосы торчали над головой во все стороны, напоминая пуха дуванчика. Сутана скрадывала чрезмерную худобу, а лицо напоминало обтянутый кожей череп. Темные глаза пытливо смотрели вокруг, крючковатый нос придавал сходство с ястребом. Увидев духовного отца, Грегори улыбнулся и сделал несколько шагов вперед. «Ваше Преосвященство, граф Саффолд, вижу, вы опять привели с собой своего пса. В книге книг сказано, и прибудет он в гневе своем и в пороках своих на землю, и сопровождать его будет не человек, но зверь, чья шкура будет темна, аки ночь. «Вы забыли про лошадь?» — весело отозвался граф. «Мне помнится, там еще упоминался вороной конь, из ноздрей которого валило пламя. Хотите сказать, его нет в ваших конюшнях? Увы, но я приобрел великолепного серого». «Видели бы вы его бабки, а круп. Грегори прекрасно знал, что, несмотря на возраст и сан, архиепископ — завзятый лошадник. «Собираюсь быть на нем в дни королевской охоты. Если желаете, почту за честь». Старик коротко кивнул и сел во главе стола. «Итак, могу ли я надеяться, сын мой...» что вас привело сюда желание исповедаться. Надеяться, конечно, можете. Также проникновенно ответил Грегори, занимая один из стульев по правую руку. Но я здесь не за этим. Бог мой, неужели вы пришли за разрешением на брак? Заволновался архиепископ. Лорд-чародей с ухмылкой посмотрел на него. «Только не говорите, что вы сделали ставку». «Разумеется, нет». Старик гордо откинулся на спинку стула. «Я все-таки духовное лицо». Он помолчал и заговорщически добавил. «Я спорил с ее величеством приватно. Она утверждала, что вы ничего не сможете сделать». «О, ее величество всегда относилось ко мне с особой теплотой», — ухмыльнулся Грегори, часто покрывавший амурные интриги короля и оттого находившийся в вечной немилости королевы. «Я ставил на вас. Надеюсь, вы не подведете. Сделаю все от меня зависящее. Но пока мне действительно нужно разрешение на брак моего племянника с этой...» Он щелкнул пальцами «Как там ее... Ах, да, при лестницей. «Что вы задумали? Вы же не ожидаете, что я все расскажу, верно?» «Конечно!» Архиепископ позвонил в колокольчик и приказал мгновенно появившемуся служке «Принеси бумагу, перо, чернила и тот херес, который мне подарили гешпанцы». Когда Грегори вышел из дома своего духовного отца, солнце уже клонилось к крышам домов. Херес действительно оказался замечательным, и одной бутылкой дело не ограничилось. Слегка пошатываясь, лорд-чародей все-таки направился в парк. Министру необходимо было прогуляться, а самому ему вновь обрести ясность мысли. Побродив по дорожкам и еще раз хорошо все обдумав, Граф неспешно направился домой, где выяснил, что сестра до сих пор распекает непутевого отпрыска в малой гостиной. Немного поколебавшись, он решил присоединиться к семейному сборищу и вошел туда. Адриан сидел в кресле, закрыв лицо руками. Его мать расхаживала по комнате. перечисляя достоинства предков, которые в гробах перевернутся, если узнают, что натворил их потомок. «Адриан, не верь всему, что говорит твоя матушка», посоветовал Грегори. «Мертвые не ворочаются. Они лежат тихо». Он тяжело опустился в кресло. Все-таки он хватанул лишку. Дебора... Моментально учуяв запах, с укором посмотрела на брата. Грег, ты опять за старое. Пришлось зайти к архиепископу. Коротко пояснил он и вытащил из кармана лист бумаги. Вот это разрешение на брак. Что? Взвизгнула его сестра, буквально падая на соседний стул. Дерево жалобно скрипнуло. Дебби. «Если этот молодой осел внемлет тому, что я скажу, то выйдет из этой ситуации, отделавшись лишь легким испугом». Сафол потряс головой, прогоняя остатки хмеля. «Но для этого надо, чтобы он пришел в дом на Гроу-сквер и назначил дату свадьбы на ближайшее время, скажем, через три дня в церкви всех странников». «Более того, Адриан, вы должны пригласить своих друзей. В данном случае, чем больше народу, тем лучше». «Но, Грег...» Дебора с сомнением посмотрела на него. «Что ты замыслил?» «Раз и навсегда избавиться от этой прелестницы...» Голос лорда-чародея прозвучал слишком жестко. «Нет!» Адриан вскочил и с вызовом посмотрел на дядю. «Послушайте, я понимаю, что задета честь семьи, но Феба, она не должна умереть. Я не позволю». «Адриан, вы еще больше осел, чем я думал», хмыкнул лорд-чародей. «Уверяю вас, что нетронные волосы на ее хорошенькой и умной головке. Но если вы хотите, чтобы я и дальше...» хотя бы иногда с вами здоровался, вы четко сделаете все так, как я вам сказал, и навсегда выкинете из головы эту девушку. Вам все ясно?» Под почти злым взглядом серых глаз юноша смиренно склонил голову и прошептал. «Да, милорд». Следуя указаниям дяди, Незадачливый жених пришел к Фебе следующим вечером. Он поразился тому количеству народа, которое собралось в игорных залах. Казалось, весь свет хотел взглянуть на девушку, которая умудрилась провести племянника самого лорда-чародея. По фразам, которые роняли гости, Феба поняла, что граф Саффолд своими резкими высказываниями нажил очень много врагов. самыми рьянами из которых были герцог Кавершем и лорд Титус. Они оба посетили дом на Гроу-сквер. Феба с удивлением узнала в премьер-министре человека, чей экипаж чуть не перевернул Адриан. Он с ехидной улыбкой пожал ей руку и поинтересовался, назначен ли день свадьбы. «Пока нет. Как я понимаю, Адриан должен узнать планы дяди». «Я настаиваю, чтобы тот присутствовал на нашем торжестве». Феба с вызовом взглянула на Кавершима. Тот сделал вид, что рассматривает картину, повешенную над камином. «Скажите, а что вы собираетесь делать с этим домом?» спросила одна из пожилых дам, которые часто приходили перекинуться в карты, И заодно присмотреть себе юных любовников, оказавшихся в затрудненном финансовом положении. Фебе, все еще остро переживающий визит родственников Адриана, почудилась насмешка. Злой гений заставил ее лукаво взглянуть на спрашивающую. «Конечно же я его оставлю. Я слишком привязана ко всем вам, чтобы закрывать столь прибыльное дело». Легкое покашливание заставило девушку обернуться. За ее спиной стоял Адриан. Щеки Фебы вспыхнули. Она в досаде прикусила губу. «Адриан? Нам надо поговорить», — в мертвой тишине твердо сказал юноша. Она вдруг заметила, что у него такие же серые глаза, как и у дяди, а напудренные волосы отливают рыжиной. «Да, пойдем». Он покачал головой. «Нет, не стоит. Я хочу, чтобы все слышали». «Вот». Он протянул лист бумаги. Девушка пробежала его глазами. Это было специальное разрешение на брак, подписанное архиепископом. «Мы сочетаемся браком через два дня в Церкви Всех Святых, ровно в полдень». «Мой экипаж заберет тебя!» Не глядя ни на кого более, юноша вышел. Феба сделала несколько шагов за ним, но натолкнулась на насмешливый взгляд герцога Кавершема и остановилась. Едва заметно вздохнув, она вернулась на свое место, улыбнулась и начала принимать ставки в рулетку.